На горизонте показалась горная гряда. Углядев ее, Эрл даже рассмеялся от радостного облегчения. Серые камни Огров! Наконец-то!» Рыцарь мгновенно прикинул, что если поспешит, то вполне может добраться туда до наступления темноты. Там можно и заночевать, а утром двинуться напрямик через камни. Близость серых камней радовала. Эрл был родом из этих мест, его детство прошло здесь, Он знал эти земли и любил их. То был край неприступно высоких гор, на голубые заснеженные вершины которых никогда не ступала нога человека. Рассказывали, что там, далеко наверху, живут жуткие создания. Полулюди, полузвери, красноглазые, покрытые длинной белой шерстью, ростом превышающей обычного человека втрое. Старики называли их «глоги» – «снежный народ». И уверяли, что они выродившиеся потомки древней и могущественной расы, существовавшей задолго до прихода в этот мир людей. Говорили, что там, на горных вершинах, еще сохранились кое-где развалины городов, до сих пор хранящих тысячелетние тайны и несметные богатства, ушедшие в небытие расы. Но никто и никогда не посмел проверить это. А о человеческих городов в серых камнях не было ни одного. Да и людей, живущих здесь, вряд ли набралось бы на один большой город. Серые камни – жестокий край. Склоны высоких гор щетинятся бесчисленными скалами, острыми как пики. Бездонные пропасти дышат ледяной чернотой, скались меж этими пиками. Узкие речушки, берущие начало на заснеженных горных вершинах, Спускаясь ниже, превращаются в настоящие бурные потоки убийственно-ледяной воды, то и дело сворачивающие со своего пути целые скалы, чтобы образовать новые русла. Не каждый путник, забредя сюда, может понять суровую красоту этих мест, и далеко не каждый сумеет здесь выжить. Это край смертельно опасный для человека, не приспособленный для жизни человека. Лишь дикое зверье чувствует себя здесь, как дома. Белые горные барсы, легко прыгающие по скальным отрогам, пещерные медведи с обманчивой неуклюжестью, бродящие по своим тропкам. Стада диких коз, безо всякого труда, передвигающиеся по уступам, с которых сорвался бы иной ловкий охотник. Гигантские серые совы, повелители ночного неба и гордые черные орлы, властелины неба дня. Не только зверьем населены серые камни-огров. Потаенные скальные расселены прячут горных троллей – злобных существ, боящихся солнечного света и выходящих на охоту лишь в часы, когда сумерки окутывают землю. Но вовсе не тролли представляют собой главную опасность для немногочисленных местных жителей. Серые камни кишат племенами-огров, испокон веков живущих здесь. Это совсем не те кочевые огры, которых частично приручили, частично истребили в равнинных и лесных землях. Издавна в серых камнях огры не боялись человека. Издавна в серых камнях огры привыкли жить без опаски. По этой-то причине они гораздо более развиты, чем их уничтожаемые человеком собратья. В горах полно зверья, поэтому горным ограм нет нужды кочевать с места на место в поисках пропитания. В обширных скальных пещерах они выстроили целые города. Они давно уже не жрут добычу сырьем, жарят ее над пламенем костров или варят в самодельных глиняных горшках. Они научились выделывать одежду из звериных шкур и даже частично переняли у гномов, чьи подземные поселения также расположены в глубинах серых камней, мастерство добычи руды и производства настоящего металлического оружия. Правда, мечи, ножи, топоры и наконечники для копий из Огрских кузнец выходили несуразно тяжелыми, с трудом поддающимися заточке и к тому же очень ломкими. С доспехами дело обстояло еще хуже. Редко-редко получалось у Огрского кузнеца выковать панцирь, который бы не стесняя особо движений обладал нужной степенью прочности. Но все же равнинные и лесные огры не умели и этого. Самцы равнинных и лесных огров живут охотой, а самки собирают дикие ягоды и фрукты. Общество огров серых камней подразделяется на множество групп. Охотники и воины, лазутчики и жрецы, кузнецы и мастера выделки шкур. Да кто их знает на какие еще? И к тому же необычайно сильна грубая и жестокая магия огорских жрецов. Если охотник из деревни людей, погнавшись за зверем, вдруг заметит где-нибудь скальный выступ странного грязно-бурого цвета, усеянный белыми костями, он наверняка тут же забудет про добычу и, бросив оружие, чтобы легче было бежать, кинется обратно в деревню. Жуткими рассказами о человеческих жертвоприношениях с помощью которых жрецы вымаливают у своих злобных духов ментальную силу, в этих землях пугают не только детей, но и взрослых. Лишь в редких местах угрюмые камни расступаются, обнажая небольшие долины, где земли едва-едва достаточно для пахоты. В каждой долине непременно высится замок, сложенный еще в незапамятные времена предками теперешнего хозяина и деревенские хижины лепятся к стенам этого замка. Серые камни Огров потому так и назывались, что многие в Гайлоне считали их законной огрской территорией. Многие, но только не люди, живущие в серых камнях и привыкшие день от дня отстаивать свое право на жизнь без страха. Право человека. Численность Огров в этих страшных горах сотни раз превышала численность людей. Но, кажется, огра пасался человека больше, чем человек-огра. В старину, говорят, случалось и такое, что несколько огрских племен объединялись, чтобы захватить один единственный замок. Но осажденные сигнальными кострами испрашивали помощь у соседей, и помощь приходила. И громыхали в долинах серых камней такие сражения, что земля насквозь пропитывалась кровью, уже не имея возможности поглощать ее. От грохота огрских боевых барабанов, от рева военных труп, ратников, людей, даже орлы не осмеливались кружить над долиной. Никогда за всю историю человека в серых камнях Огров ни один замок не был взят. Но то жестокое время большого кровопролития давным-давно минуло. Ограм не удалось ни истребить человека, ни изгнать его из серых камней. Горные долины так и остались владениями рыцарей замков, и в истории отношений человека и огра началась новая эра. Многие огрские племена признали за людьми право сильнейшего. Охотники из людских деревень беспрепятственно поднимались в горы. Крестьяне возделывали поля в долинах, не боясь, что плоды их тяжкого труда будут захвачены в результате кровавого набега. Постепенно огры из племен, которые люди стали называть мирными, стали спускаться к людям. Вовсе не за тем, чтобы убивать и грабить. Нет. Диковинные вещи, секрет изготовления которых не сумел пока постичь скудный огрский разум, влекли их. Многострельные охотничьи арбалеты, искусно выделанная кожа и теплые мягкие плащи из овечьей шерсти, прочные и легкие изделия из металла, Жирные овцы и куры, выращенные людьми, злаки, фрукты и овощи. Все эти вещи огры обменивали на туши диких коз и шкуры барсов и пещерных медведей. Старейшины подземных огрских городов и рыцари-феодалы, хозяева замка в долинах, смотрели на подобную торговлю сквозь пальцы, следили только, чтобы при встречах людей и огров не происходило конфликтов.